Персон тоже слышал. При этом в сравнении дрожь пробежала по телу Джейн. И садовник тоже слышал, продолжала Анна. Вероятно, это и был вой собаки, заметила Джейн. Она поспешно приняла ванну, оделась и спустилась вниз. Делая вид, что прогуливается, Джейн дошла до лужайки, на которую выходили окна спален. И, увидев лестницу, оттащила ее подальше на довольно большое расстояние это была нелегкая работа лестница была большой, тяжелой она уже хотела возвратиться, как вдруг увидела садовника, который торопливо шел к ней, вид у него был совершенно растерянный миссис, миссис, закричал он прерывающимся от волнения голосом там, там лежит Джейн, хотя и догадывалась что он скажет Но все же в ужасе отшатнулась. «Рыжий господин, который был здесь вчера, убит!» Продолжал садовник. Чтобы не упасть, Джейн прислонилась к дереву. Теперь ей все было ясно. Питер убил Базиля Хеля. Она вошла в дом и в передние встретила Дональда. «Что случилось?» Спросил он, увидев бледную Джейн. Она не в силах была произнести ни слова а только указала на садовника, стоявшего с растерянным видом в дверях. Дональд позвал жену. Через несколько секунд Марджори спустилась вниз, кутаясь в халат. «Побудьте, Джейн», – сказал Дональд и принялся расспрашивать садовника. Но тот смог лишь рассказать, что по дороге к будке, расположенной около садовой стены, в которой хранились его инструменты, он натолкнулся на человеческую ногу, видневшуюся из-за куста и что затем сделал ужасное открытие. «Погодите!» – вдруг воскликнул Дональд и бросился к Джейн. «Питер все еще у себя наверху?» Джейн покачала головой. «Не знаю. Я не видела его». «Пойдемте со мной!» – сказал он и потащил ее наверх. «Вы идете в свою комнату?» – Марджори добавил он, обращаясь к жене. «Я не желаю возвращаться в свою комнату!» – упрямо ответила Марджори я хочу знать что произошло кто-то убит в саду боже значит этот крик начала Марджори. какой крик перебил ее дональд разве вы тоже его слышали я думал что вы спали этот крик разбудил меня право вам лучше было бы вернуться в свою комнату дональд произнес эти слова более мягким тоном это уже не было похоже на приказ «А я не хочу», – спокойным, но твердым голосом возразила она. «Почему я должна идти в свою комнату?» Дональд постучал в спальню Питера и, не получив ответа, хотел открыть ее, однако дверь была заперта изнутри. «Есть ли другой вход в его комнату?» – спросил он Жен. Тут только она вспомнила, что сама заперла его дверь на задвижку. Джейн хотела было рассказать ему всю правду, но вовремя опомнилась. «Да, можно войти через маленькую гостиную», – сказала она. «Вчера вечером я дал Питеру успокоительное лекарство. Он был в таком возбужденном состоянии. Но почему же он до сих пор спит? Вы не слышали, просыпался он ночью или нет?» Джейн покачала головой и последовала за доктором в спальню. Питер лежал все в том же положении, в котором она оставила его. Одеяло закрывало его всего до головы. «Откройте занавески, сказал Дональд и нагнулся над спящим. Джейн услышала, как доктор скрикнул. «В чем дело?» – спросила, стоя в дверях, Марджори. «Ничего», – пробормотал Дональд. А затем спросил, обращаясь к Джейн, «Что с вашим мужем? Почему он так крепко спит?» Дональд тщетно старался разбудить спящего, и вдруг Питер пробормотал во сне. «Какая страшная головная боль!» Дональд смотрел вокруг, казалось, обшаривая глазами всю комнату. «Но ведь Питер полуодет!» – прошептал он. «Где же его остальная одежда?» Джейн указала на спинку стула. «Вот здесь. Одежда? Почему вы говорите о моей одежде?» – пробормотал Питер и сел на кровати, закрыв лицо руками. Однако от вашего успокоительного лекарства я чуть не умер, Дональд, сказал он. Дональд попросил свою жену, которая все еще стояла в дверях.